Глава восемнадцать. Падаю на мягкий диван. Нахожусь в полном оцепенении. Потом кое-как поднимаюсь и снова на ватных ногах иду в дамскую комнату. Надо привести себя в порядок. Смотрю на себя в зеркало. Волосы в разные стороны торчат. Видок, конечно, тот еще. Слава богу, хоть платье не порвал. Все на месте. Хотя нет, черт. Одна лямка еле держится. Я готова разрыдаться, это последняя капля. Безумно жалею, что пришла сюда. Наверное, у меня разум помутился, разрешила, что можно общаться цивилизованно. Подумала, что все равно навсегда останемся в одной врачебной тусовке. Хотела сохранить нормальные отношения ради детей. И вот итог. В туалет заходит девушка с бейджиком на белой рубашке. — Простите, у вас случайно не найдется иголки и нитки? — спрашиваю тихо. Наверное, лучше прямо сейчас спуститься на первый этаж, взять пальто и вызвать такси. Но я даже не уверена, что смогу дойти до первого этажа. Тем более, на мою удачу наверняка кто-нибудь заметит. И будет новая порция сплетен. Вознесенское в порванном платье. Меня аж передергивает. Да, конечно, идемте со мной. Очень любезная девушка приводит меня в комнату для персонала. Достает пластиковую коробку, в которой, к моей радости, целый набор любых цветов ниток. Я выбираю максимально похожий красный и прямо на себе подшиваю лямку. Смотрю на себя в напольное зеркало. — С вами все в порядке? — мягко спрашивает моя спасительница. — А что не похоже? — слабо улыбаюсь. — Может быть, кого-нибудь позвать? Вы же не одна тут? — Нет, спасибо, но не надо никого звать. — Со мной все хорошо, спасибо. Просто немного расстроилась из-за платья. — Ну хорошо, если будет что-то нужно, обращайтесь. — Можно стакан воды? Девушка дает мне воду, я выпиваю залпом весь стакан и еще раз поблагодарив ее, покидаю комнату. Снова оказываюсь в коридоре, но до лестницы не успеваю дойти. Мне навстречу идет Софья Андреевна. Я даже уже не реагирую. Эта дама, видимо, стала моим личным сталкером. Хорошо, если только на этот вечер. Вот вы где, Аленушка. Как вы? Все хорошо? Просто отлично, Софья Андреевна. Едва не скриплю зубами. Ну, до чего же приставучее. Я просто... Вы меня простите ради бога. Я видела, как Георг Алексеевич вас в комнату затаскивал. Буквально захлебывается эмоциями и, видимо, предвкушением новых пересудов. — Софья Андреевна, пожалуйста, хватит быть такой сплетницей, — произношу грубо. — Неужели вы не понимаете, как это неприятно и невыносимо? От вас хочется шарахаться. Да, — Да-да, конечно. Понимаю, что вам тяжело говорить об этом. Эту женщину, видимо, ничем невозможно смутить. Давайте я вас под руку возьму. Выглядите так, будто сейчас в обморок упадете. Хватает меня, прижимаясь своим большим телом. «Я не обижаюсь на ваши слова. Да, бывает, я любопытствую. Ну а что такого? Я же из добрых побуждений. Волнуюсь о вас». Монотонный голос меня успокаивает, как ни странно. Я отключаюсь, не вслушиваюсь в бормотание этой женщины. Она держит меня под руку достаточно крепко, а драться с ней точно в мои планы не входит. Мне все становится безразлично хотя глубоко внутри осталась злость на поведении мужа. Неужели он всегда таким был? Как я не замечала. Доходим до главного зала. Оглядываюсь в поисках Линды. Скажу ей, что собираюсь уехать. Славу мы отпустили, изначально собирались вернуться на такси. Хорошо, что Леонида нигде не видно. Мне уже точно сегодня не до мужчин, не до флирта и не до споров. Вот только не с моей удачей. Линда болтает, смеется, окруженная несколькими собеседниками. Ну, конечно, она обожает мужское общество. Я направляюсь к ней. Софья Андреевна ко мне фактически приклеилась. Вырываю все же свой локоть и отхожу от этой дамы. Когда подхожу к подруге, поздно понимаю, что один из ее собеседников — Кирилл. Сразу напрягаюсь. Я избегала Зарубина последние дни. В больнице, увидев, как он входит в лифт, свернула резко за угол, чуть не врезавшись в медсестру с каталкой. Веду себя с ним, как идиотка. И вот опять нарвалась навстречу. Зарубин долго и внимательно оглядывает меня с головы до ног, потягивая шампанское. — Добрый вечер, Алена Викторовна. Его голос кажется колючим. Я поеживаюсь. — Выглядите шикарно, — отвешивает ленивый комплимент. — Ален, ты куда пропала? — спрашивает Линда. — Я уж собралась на твои поиски. Кирилл предложил помочь. Егор Дмитриев, тоже новенький в вашей больнице. Рад познакомиться. Протягивает мне руку незнакомый мужчина. — Здравствуйте, — выдавливаю улыбку. — Очень приятно. Смотрю на Егора. Внутри все дрожит и переворачивается. Мне неловко, некомфортно находиться рядом с Зарубиным, и это меня тревожит. Я не понимаю своей реакции. Вы сегодня просто королева бала, — восхищенно смотрит на меня Егор. Очень красивые у вас платья и прическа. Спасибо, Егор. Я смущена, но мне приятно. Зарубин продолжает смотреть на меня, но невозможно прочесть, о чем думает, и меня это бесит. Значит, я могу рискнуть и пригласить вас на танец? Извините, нет настроения, я думаю, что пора уже домой. «Ты как, Линда? Хочешь, оставайся?» Танцующих уже много, зал полон. Веселье бьет через край, музыка гремит. Я даже не заметила, как ко мне подошел Леонид. «Все в порядке, Алена?» Обнимает меня за плечи. «Разумеется, все отлично!» Обвела руку Леонида своими ладонями, слегка повиснув на нем. «Не знаю, зачем так делаю. Взгляд Зарубина становится еще более колючим». Карельский, кажется, слегка опешил от перемены во мне, но быстро включился в игру. Растаял от моей неожиданной нежности в его сторону. Наклонил ко мне голову и прошептал. «Я места себе не находил. Думал, куда ты пропала. Гадал, неужели так плохо танцую? Можно сегодня проводить тебя домой?» «Я пока не знаю. Вот жду, что ответит подруга. «Я, пожалуй, останусь. Тут весело». — говорит Линда, хитро прищурившись. — Отлично, тогда всем хорошего вечера. Прощаясь, беру Леонида под руку и бросаю невольно последний взгляд на Кирилла. Не хотела ведь смотреть, запрещала себе, но все равно не сдержалась. Зарубин стоит, слегка склонив голову, выглядит равнодушным и скучающим. Встречает мой взгляд, какое-то мгновение мы пристально разглядываем друг друга. Потом взгляд становится оценивающим и холодным. Ладно, это все глупые игры, не для взрослой женщины. Почему мне захотелось притвориться, что готова уехать с Леонидом? У меня нет ответа на этот вопрос, увы. Проходя мимо Кирилла, невольно ощущаю, как меня окутывают вибрации возбуждения. Как будто мое тело откликается на него, реагирует бурно. Чувства обострены до предела с каждым шагом удаляясь, испытывая растущее облегчение и в то же время как будто чувство потери. В гардеробе поворачиваюсь и смотрю на Леонида виновата. Я хочу поехать домой одна. Простите, сегодня у меня очень переменчивое настроение. Что ж, понимаю, грустно улыбается Карельский, женское настроение, оно такое. Я переживаю тяжелый развод, не требуйте от меня адекватности. — Я не могу требовать, лишь попросить. Давайте перейдем на «ты». — Хорошо, я не против. Оставайся, вечер в самом разгаре. — Нет, увы, мне без тебя неинтересно. — Ладно, тогда... — Эй, народ, меня подождите. К нам спускается Линда. — Ты передумала? — спрашиваю подругу. — Да, что-то расхотелось оставаться. А то, боюсь, не сдержусь и морду одной телки набью. А она с пузом. Неудобно получится. Ну, или юбиляру. Что тоже вообще не подойдет. Не хочу давать пищу мерзким попараться. Обнимаю Линду. Она ближе, чем я, к сердцу все принимает. Хотя держится всегда как супер-женщина. Люблю тебя. Очень рада, что возвращаемся вместе. Так, может, отвезу вас, дамы? Предлагает Карельский. Меня ждет водитель. Нет, спасибо. Мы возьмем такси. «Ну ты как? Я, кажется, напилась», — говорит Линда тихо, когда занимаем задние сиденья в такси премиум-класса. Говорила подруге, что можно и комфорт, но она была непреклонна. Я трезва, как стеклышко, и до сих пор дрожу от злости при малейшем воспоминании о Зарубине. «Ну почему он так действует на меня?» Стоит подумать о нем, мое тело трепещет. Едва представлю его надменное лицо и прозрачные болотно-зеленые глаза. Ощущение, что я чувствую этого малознакомого мужчину на физическом уровне. Что со мной не так? Я никогда не увлекалась пациентами. И никогда не велась на внешность, тем более на мускулы. Знаешь, зато я про Игнатову вообще не думала. Говорю Линде с усмешкой. Сама удивляюсь, сколько отрицательных эмоций мне бывший сегодня доставил. А я про другого думаю. Ну, конечно. «Такой круговорот самцов вокруг тебя!» — ржет довольно подруга. «Леонид, бывший, еще и Зарубин. Классный мужик, кстати. Я всегда говорила, что тебе молодой нужен. Кирилл, твой ровесник, вообще идеально. Красивый. А мускулы какие! Так и хочется потрогать». «Вот и потрогай», — заявляю резко. «Нет, Кирилл точно мне не подходит, а перед Леонидом неудобно». Он, наверное, обиделся на меня. Поверь, Карельский не из тех мужиков, которые обижаются. Скорее, из тех, кто берет то, что хочет, не спрашивая. Я не стала рассказывать Линде о столкновении с Вознесенским. Мне хотелось поделиться, но я банально струсила. Моя подруга бывает очень резкой и порывистой. А тут уж совсем неприглядная сцена. Линда могла броситься на мою защиту, это могло закончиться чем угодно и точно ничем хорошим. В результате решаю оставить инцидент при себе, что тоже не слишком добавляет настроения.